Глава 25 Босфорские паромы. Когда я плыву на пароме в Стамбуле, я ощущаю себя в этом городе. Свою жизнь среди жизни других людей. Я знаю, что мое место на берегах Босфора, Золотого Рога, Мраморного моря, которое формирует Стамбул. Здания, которые делают город городом, их окна и двери, Все становится тем значительнее, чем ближе к воде, чем выше и чем лучше видно из них море. Жители города тоже зависят от того, насколько близко они живут от этой воды. Те из них, кто видит море из окон дома, раньше таких счастливчиков было больше, смотрят на городские пассажирские паромы, снующие по Босфору, и чувствуют, что у города есть центр». Есть исходная точка, определяющая целостность города. Они чувствуют, что жизнь, как бы то ни было, идет своим чередом. Вот почему приятно сесть на один из паромов, на который мы смотрим днем и ночью, переплыть из одной части города в другую или отправиться на прогулку. Так мы познаем свое место во внутренней жизни города. 40 лет тому назад мы с братом нетерпеливо ожидали, кто первым увидит высокие дома квартала и окна нашего дома с палубы парома, следующего с Принцевых островов, к пристани Каракай. Чтобы получше разглядеть знакомые улицы, высокие здания и большие рекламные щиты, мы поднимались на верхнюю палубу, поближе к капитанской рубке. Но потом, когда мы видели их, Наступало разочарование. Детское волнение от того, что вы видите издалека свою улицу и свой дом... Я до сих пор испытываю это волнение всякий раз, когда сажусь на паром. Омрачалось грустной мыслью. Мы даже представить не могли, что наша жизнь настолько похожа на жизни других людей. А вот вид из похожих друг на друга городских окон навевал совершенно противоположное чувство. Он будил в нас желание обрести индивидуальность, быть уникальными. Когда мы смотрели на паромы, одиноко, снующие туда-сюда по своим маршрутам, мы чувствовали себя свободными. Мой отец и дяди отличали каждый из сорока с лишним похожих друг на друга паромов издалека. У одного труба была немного длиннее или кривее, у другого капитанский мостик выше, у третьего труба короче и толще. У четвертого нос повыше, а корма пошире. Если отец угадывал название и номер парома, когда тот был еще лишь силуэтом на горизонте, мы, восхищенные, просили его открыть свой секрет. У отца и дяди были свои суда. И каждый раз, завидев один из них на Босфоре, они радовались, будто им выпало счастливое число, рассказывая нам историю этого судна. Сумели ли мы заметить, какая у него тонкая труба и как изящно она изогнута? А заметили ли мы, как она слегка кренилась вправо, когда плыла по течению? Когда паром подходил ближе к берегу, огибал мыс ак эн где мы стояли, мы махали капитану рукой. В те времена на мысе работал сигнальчик, семафоривший пассажирским паромом красными и зелеными флажками. Паромы ходили на угли, Из их труб поднимался густой черный дым, прочерчивавший в безветренные дни путь парома по Босфору. В детстве и юности я хотел стать художником, поэтому, закончив очередной акварельный пейзаж Босфора, я с удовольствием дорисовывал дым, поднимавшийся над паромами. Подражая отцу и дядям, мы с братом тоже присвоили себе по парому. Эти суда, которые мы так любили, были примерно нашего возраста, и ходили по Босфору и между островами с начала 50-х годов. Мой, Паша Бахче, построенный в Ливерпуле, отличался от двух своих собратьев, приплюснутой трубой. И однажды, летним вечером 58-го года, проплывая мимо нашего дома на Ада, он специально, по просьбе моего дяди, прогудел для меня два раза. Дядя накануне договорился с капитаном и сообщил об этом мне. Я не мог дождаться вечера, когда мимо нашего дома проплывет Паша-Бахче. Когда, наконец, из-за острова показалось судно, я побежал к морю и, стоя на верхней ступени садовой лестницы, дрожал от нетерпения. Никогда не забуду этот миг. Судно, оказавшись между двух островов, как раз напротив того места, где я стоял, два раза прогудело для меня. Звук гудка эхом разнесся над островами и горами в тихой безветренной ночи. Затем наступила тишина, и я на мгновение, словно во сне, ощутил единение с природой и всем миром. Потом я услышал веселые крики и аплодисменты со стороны кухни, где среди деревьев, Ужинала моя большая семья. Бабушка, дядя, мама, папа и другие. Они поздравляли меня. Хотя, по шабахче уже 50 лет, Босфор постепенно утрачивает свое изящество и некую незыблемость. Большинство старых пристаней закрылись, из некоторых сделали рестораны, многие просто снесли. Паромы, плававшие с сороковых годов, Который так любил отец и дядя, отправлены в утиль, кроме одного-двух превращенных в рестораны для туристов. Но на Босфоре еще плавают старые суда, и сотни пассажиров по-прежнему сидят на палубах, любуясь Стамбулом и вдыхая бодрящий босфорский воздух, а утром по пути на работу пьют на пароме чай и читают газету. Следом за паромами плывущими по Босфору, мимо окон моей рабочей квартиры, где я пишу эту статью, летит рой белых точек. Я очень люблю наблюдать за ними в зимние дни. Это чайки. Они ловко ловят в воздухе брошенные им кусочки семита или хлеба. Зимой с паромов им всегда кто-нибудь бросает хлеб. Но пропадает связь между судами и людьми, воспринимавшими их не как суда, а как людей. Когда раньше трехпалубный паром проплывал мимо берега, капитан на верхней палубе встречался взглядом с мечтательной домохозяйкой, накрывавшей стол в своем доме на третьем этаже. А сейчас пассажиры быстроходных норвежских морских автобусов, интерьеры которых напоминают тихий и душный кинотеатр, Смотрят не в окна, а в телевизор. Больше всего мне нравятся босфорские паромы по ночам, когда они пришвартованы к пристани и отдыхают. Если мы сидим в пивной на пристани, судно тянет свой большой длинный нос, чтобы послушать нашу беседу. Оно похоже на любопытного сурового отца. Мы замечаем его и помним, что оно подслушивает. Поздно вечером капитан курит в рубке, а матросы моют палубы и шлангов. В жару какой-нибудь матрос непременно будет спать на скамейке у пристани, где днем суетятся люди, а другой, сидя напротив, будет курить, глядя на темные воды Босфора. И в этот поздний час в тишине и шшвартованную пристани судна напоминает уснувшего здорового красивого человека